Она дочь хозяина дома, дурни. Она может идти куда хочет и делать, что пожелает. Бедная махонькая детка. Что же ей еще делать? Она же просто хотела поиграть. Она не разговаривает, — возразила Эльм. И Таффи прибавила, — она тупая, как осиновая полена, и безмозглая, как камень. Кто играет с идиоткой? Надо было им посадить ее на привязь внутри, чтобы под ногами не путалась. Вот. Я знала, что он повторяет слова, подслушанные у взрослых. Леон перевёл взгляд с них на меня. После первого вопля я не издала ни звука. Его собака ко мне вернулась, и я положила руку поперёк её косматой спины. Мои пальцы утонули в её шелковистой шерсти, и я почувствовала, как от животного ко мне струится утешение. Она села рядом, и наши головы оказались вровень. Пастух посмотрел на свою собаку, а потом снова на детей. Ну-ну. Какой бы она ни была, проявить к ней доброту для вас ничего не стоит. А теперь вы меня загнали в тупик. Я должен рассказать помещику. Ой, как должен. Но у меня нет никакого желания увидеть, как ваша семья сгонит с тех мест, где они жили годами. С вашими родителями-то я уж точно поговорю. У вас троих слишком много свободного времени. Нежели вы решили такими вещами заняться? А теперь, маленькая госпожа, давайте поглядим на вас. Они сделали вам больно? Мы к ней не прикасались, закричали они. Не говори помещику, мы больше не будем за ней гоняться, честное слово, принялся ныть Таффи. Лина опустился на одно колено, снял с моей туники сухой лист и колючку, осмелился пригладить мои спутанные кудри. Так-так, она не плачет. Может, вы её не сильно обидели? А? Не больно тебе, малышка? Я выпрямилась и посмотрела ему в глаза, спрятала руки за спиной и сжала кулаки так, что ногти впились в ладони, собирая всю смелость, обрела свой голос. С помощью языка, что был теперь свободен, я произнесла каждое слово так, словно оно было даром. Благодарю тебя от всего сердца, Лин Пастух. Я не ранена. Глаза у него сделали совершенно круглые. Потом я перевела взгляд на детей. Они таращились на меня, разинув рты. Мне с трудом удалось побороть дрожь в голосе и четко произнести, обращаясь по-прежнему к пастуху. «Я не расскажу ни отцу, ни матери. Думаю, и тебе не следует говорить им. Эти дети осознали свою ошибку. Они все таращились на меня. Я сосредоточилась на Тафе и попыталась глазами просверлить в нем дыры, Он обрюмо уставился на меня в ответ. Медленно, очень медленно я наклонила голову, не спуская с него глаз. Наши взгляды пылали ненавистью, но его была сильнее, чем моя. Чего же он боялся, если не моей ненависти? Я знала, мне пришлось взять под контроль каждую мышцу лица, но я сумела изобразить спокойную ласковую улыбку и нежно прошептала: "Милый Тафия, От моего любящего взгляда глаза у него полезли на лоб. Потом он заорал пронзительнее меня, развернулся и побежал прочь. Девочки рванулись следом. Я посмотрела на Лина снизу вверх. Он разглядывал меня оценивающе, но я не чувствовал ни одобрения. Пастух повернулся, наблюдая за убегающими детьми. Думаю, он обращался больше к твоей собаке, чем ко мне, когда сказал «тебя бьют». и плохо с тобой обращаются, если думают, что ты тупой зверь. Мул, собака или ребенок, какая разница? Потом, когда выясняется, что в избитом теле скрывается ум, тебя начинают бояться и оставляют в покое иногда. Он тяжело вздохнул и окинул меня оценивающим взглядом. Теперь тебе придется быть поосторожней, хозяюшка. Пора б тебе собаку завести, вот что я думаю». Поговори со своим папой об этом. Мы с Ромашкой можем тебе подыскать хорошего щеночка, умненького такого. Я покачала головой, и он пожал плечами в ответ. Я стояла, глядя вслед вопящим детям, пока те не скрылись за углом живой изгороди, окружавшей сад. Как только они исчезли из вида, я повернулась к собаке и зарылась лицом в её шерсть. Я не плакала, но тряслась и крепко к ней прижималась. Она какое-то время стояла неподвижно под моей хваткой, а потом, повернув голову, тихонько заскулила и уткнулась мне носом в ухо. "Позаботься о ней, ромашка", низким голосом проговорил Лин, и, возможно, между ним и собакой проскользнуло нечто ещё, помимо услышанных мной слов. Я в тот миг понимала лишь то, что ромашка тёплая, добрая и, похоже, совсем не стремится вырваться из моих отчаянных объятий. Когда я наконец подняла лицо от её шкуры, Лины рядом не было. Я так и не узнала, что он подумал о той встрече. Я в последний раз обняла ромашку, и она лизнула мою руку. Потом, увидев, что она мне больше не нужна, собака неспешной рыси удалилась на поисках хозяина. А я вернулась домой и поднялась в свою комнату, думая о том, что сделала. Никто из детей не осмелится рассказать о происшествии своим родителям. Тогда им пришлось бы объяснить, почему я сказала то, что сказала. Лин Пастух, решила я, ни с кем разговаривать не станет. С чего я это взяла? Он посоветовал мне быть осторожнее и завести собаку. Он ожидал, что я справлюсь сама. И я знала, что справлюсь. Я поразмыслила о собаке. Нет, отец захочет узнать, с чего вдруг она мне понадобилась. Я не смогу ничего ему объяснить даже через маму. После стычки с детьми я прислушалась к совету Лина, перестала ходить за ними по пятам и избегала их как могла. Замен я начала бродить, как тень за отцом, чтобы увидеть, чем он занимается весь день, пока мама поглощена знакомой рутиной. Я лестила себе, что он не замечает свою маленькую тень, но позже оказалось, что он знал о моём присутствии. Его долгие пешие обходы имение были нелёгким испытанием для моих маленьких ног. Если он брал лошадь, я тотчас же сдавалась. Я боялась лошадей длинноногих и всхрапывающих. Несколько лет назад, когда мне было 5, отец посадил меня в седло, чтобы научить ездить верхом. Я пришла в ужас и отчаяние от его агрессивного прикосновения и высокой спины животного, и вырвавшись из его хватки, кувыркнулась через лошадь прямо на утоптанную землю. Отец до смерти испугался, что покалечил меня, и не стал повторять опыт. Я по-своему невнятно объяснила матери, что мне показалось грубым садиться на кого-то и ожидать, что этот кто-то будет меня повсюду возить. И когда мама пересказала всё отцу, он призадумался и перестал водить меня к лошатям. Теперь шпионе за ним я начала об этом жалеть. Пусть я и боялась прикосновения отца и ошеломительного потока его мыслей, что вливался в мой разум, мне всё же хотелось узнать о нём побольше. Если бы я могла ездить верхом, то сумела бы следовать за ним, но сообщать ему об этом было черевато сложностями. С той поры, как отец узнал, что я умею рисовать, он начал проводить со мной больше времени. По вечерам он приносил свою работу в мамину гостиную. У меня там был собственный столик, и на нём с недавних пор располагались мои собственные чернильницы, перья и бумага. Отец несколько раз показывал мне плесневелые старые свитки с поблёкшими изображениями растений и цветов и незнакомыми мне буквами. Он сообщил мне, что я должна попытаться скопировать то, что вижу, но мне совершенно не хотелось этим заниматься. В моём разуме уже хранилось столько всего, так много цветов, грибов и растений, которые я хотела запечатлеть на бумаге. Я не разделяла его страсти к переписыванию того, что уже запечатлено. Я знала, что мой отказ его разочаровал, но так уж вышло. Мой отец никогда не понимал моего брамотания, и даже сейчас я с ним почти не разговаривала. Я сомневалась, стоит ли привлекать его внимание. Просто находиться с ним в одной комнате для меня было непросто. Когда он смотрел на меня или сосредотачивался на мне, его мысли захлёстывали меня с головой, как волна. Я не позволяла ему прикасаться к себе, и даже встретив его взгляд, начинала чувствовать притяжение этого водоворота, и потому я его избегала, как только могла, даже понимая, что это причиняло ему боль и печалило маму. И всё-таки он начал пробовать играть со мной. Он пришёл однажды вечером к очагу без свитка для копирования, сел на пол возле моего столика и похлопал по месту рядом с собой: "Приходи посмотреть, что у меня есть". пригласил он. Любопытство взяло верх над ужасом, и я, оставив свои чернила, осторожно подошла к отцу. "Это игра", сказал он и поднял салфетку, под ней оказался поднос, а на нём цветок, белый камень и клубника. Я взглянула на эти предметы, заинтригованная. Отец резко накрыл поднос. "Скажи, что ты видела", предложил он. Я посмотрела на маму, ожидая объяснения. Она была в своём кресле по другую сторону очага. Её руки были заняты каким-то шитьём. Мама растерянно приподняла брови, но подбодрила меня: "Что на подносе, Би?" Я уставилась на неё, она угрозила мне пальцем и нахмурилась. Я тихо проговорила, не глядя на отца: "Цветок". "Что ещё, Би?" "Кайен". Моя мама кашлянула, побуждая меня быть усерднее. "Яуда", тихо прибавила я. "Какого цвета цветок?" терпеливо спросил отец. "Озовый. Какого цвета камень?" "Яй. Как называется эта ягода?" "Кубика. Клубника", тихонько поправила меня мама. Я посмотрела на неё. Знала ли она, что я могу произнести это слово правильно? Я сомневалась, что хочу его чётко проговорить для отца. Ещё не время. Отец улыбнулся мне: "Хорошо, хорошо, Би, ты всё запомнила. Поиграем опять?" Я подобралась ближе к маминым ногам, устремила на неё взгляд, умоляя спасти меня. Странная игра, заметила мама, чувствуя моё беспокойство. Отец хмыкнул: "Наверное, так и есть. Мы с Чеидом в неё играли." Он всё добавлял и добавлял предметы на поднос, или что-то добавлял, а что-то убирал, и я должен был сообщить, чего не хватает. Так он тренировал мою наблюдательность. Он тихонько вздохнул, упёрся локтем в колено, опустил подбородок в ладонь. Я не знаю настоящих игр. Мне почти не удавалось играть с другими детьми. Он посмотрел на меня и беспомощно взмахнул рукой. Я просто хотел Он вздохнул, не договорив. Это хорошая игра, и решительно сказала моя мама, встала и, удивив меня, села на пол рядом с ним, притянула меня к себе, обняла. "Давай поиграем ещё раз", сказала она. И я знал, что она села рядом, чтобы придать мне смелости, потому что хотела, чтобы я поиграл с отцом. Я так и сделал. Мы играли по очереди, я и мама, а отец добавлял всё новые предметы из кожаного мешочка позади себя. На девяти предметах мама вскинула руки, сдаваясь. Я продолжила, забыв о моем страхе перед ним, сосредоточившись на подносе. Наступил момент, когда отец сказал не мне, а маме. У меня больше ничего нет. Я подняла глаза и огляделась. Лица родителей расплывались, словно я видела их сквозь туман или издалека. — Сколько их было? — спросила мама. — Тридцать семь. — Негромко сказал отец. «Сколько ты мог одолеть, когда был ребенком?» — тихо спросила мама. В ее голосе ощущалось волнение. Отец перевел дух. «Уж точно не тридцать семь с первого раза», — признался он. «Они посмотрели друг на друга?» «Потом снова на меня. Я моргнула и почувствовала, что слегка шатаюсь. Думаю, ей давно уже пора в постель», — объявила мама чудным голосом. Отец кивнул, не издав ни звука, а начал медленно складывать свои предметы в мешок... Застонав от боли в суставах, мама поднялась на ноги. Она отвела меня в постель и той ночью сидела рядом, пока я не заснула. В день, когда широкие голубые небеса усеивали пухлые белые облака и дул лёгкий ветерок, пахнувший лавандой и вереском, мы с мамой возились в её саду. Было уже за полдень, цветы вокруг нас источали нежный аромат, мы обе ползали на четвереньках. Я рыхлила землю вокруг самых старых грядок лаванды своей маленькой деревянной лопаткой, которую отец вырезал мне по руке. Мама вооружилась садовыми ножницами и подрезала ненужные лавандовые побеги. Она то и дело останавливалась, чтобы перевести дух и потереть плечо и одну сторону шеи. «Ох, я так устала стареть!» — проговорила она в какой-то момент. Но потом улыбнулась и сказала мне, «Погляди, какая толстенькая пчелка на этом цветке». Я срезала стебель, а она всё не улетает. Ну ладно, пусть ещё немного покатается на нём. У мамы была большая корзина для обрезков, и мы её волокли за нами, пока ползли через лавандовую клумбу. Это был приятный, сладко пахнущий труд, и я была счастлива, как и мама. Я это знаю. Она говорила о кусочках ленты, оставшихся в швейной корзине, и обещала мне показать, как сделать из ленточек и лаванды особые плетёнки, чтобы положить их в наши сундуки с одеждой и напитать её приятным запахом. Мы срезаем длинные стебли, потому что потом сложим их в несколько раз и переплетём ленточками, чтобы держались. Получатся букетики милые, ароматные и полезные, прямо как ты. Я рассмеялась, и мама тоже. Потом она вдруг перестала работать и глубоко вздохнула. Села на пятки и с улыбкой пожаловалась мне: "У меня как будто заноза в боку. Потёрла рёбра, потом подняла руку к плечу, и левая рука так болит. Казалось бы, болеть должна правая, ведь она-то и делает всю работу". Мама взялась за край корзины и оттолкнулась, намереваясь встать. Но корзина перевернулась, и она потеряла равновесие, рухнула в лаванду, круша под собой кусты. Вокруг неё поднялось облако сладкого аромата. Мама перекатилась на спину и нахмурилась. Её лоб пересекли маленькие морщины. Она потянулась и правой рукой подняла левую, безумлённо уставилась на неё. Когда она отпустила руку, та безвольно упала. "Ой, это так глупо", голос у мамы был невнятный и тихий. Она помедлила и глубоко вздохнула. Правой рукой похлопала меня по ноге. «Я только чуточку передохнул», — прошептала мне мама, не выговаривая слова до конца. Судорожно втянула воздух, закрыла глаза и умерла. Я заползла в вереск возле нее и коснулась ее лица. Наклонилась, приложила ухо к ее груди. Я услышала, как в последний раз ударилось ее сердце. Потом она издала последний вздох, и все внутри нее затихло. Нас обдувал легкий ветерок... И мамины пчёлы деловито жужжали над цветами. Её тело было ещё тёплым, и она по-прежнему пахла, как моя мама. Я обхватила её руками и закрыла глаза. Опустила голову ей на грудь и спросила себя, что будет со мной теперь, когда женщины, которая так меня любила, не стало. Приближался вечер, когда отец пришёл нас искать. Я поняла, что он побывал на вечерних пастбищах, потому что у него в руках был большой букет жёлтых розочек, они росли вдоль тропы. Он подошёл к деревянной калитке в низкой каменной стене сада, посмотрел на нас и всё понял. Он понял, что она мертва ещё до того, как открыл калитку. И всё-таки побежал к нам, как будто мог добежать назад во времени до того мгновения, когда ещё не было слишком поздно. Он рухнул на колени под её тело и прижал к ней руки. Резко вздохнул и бросил свою душу в неё, выискивая в её плоти признаки жизни. Он потащил меня за собой, и я знала, что он это понимает. Она ушла безвозвратно. Он прижал на себе их к себе, запрокинул голову и завыл. Рот его распахнулся, лицо обратилось к небу, и на шее проступила каждая мышца. Это был беззвучный вой, но скорбь, которая струилась из него ввысь к небесам, Захлестнула меня, задушила. Я тонула в его горе. Я уперлась руками ему в грудь и попыталась отодвинуться, но не смогла. Из невообразимой дали почувствовала сестру. Неттл билась в него, требуя объяснить, что случилось. Были и другие, кого я никогда не встречала. Они кричали в его разуме, предлагали послать солдат, одолжить силы, сделать что угодно, что только могли. Но он даже не мог выразить свою боль словами. Это мама вдруг ахнула, моя сестра, и оставьте его в покое, оставьте нас в покое. Подчиняйся её воле, они отпрянули, точно прилив. Но ревущая скорбь всё не утихала. Это была настоящая буря, и меня хлестали ураганы, а я не могла от них скрыться. Я неистово вырывалась, зная, что сражаюсь за свой рассудок и, возможно, свою жизнь. Сомневаясь, что он понимал Как удерживает меня в ловушке между своим колотящимся сердцем и остывающим телом моей матери, я вывернулась из-под его руки, упала на землю и осталась лежать, хватая ртом воздух, точно рыба, выброшенная из воды. Я всё ещё была слишком близко от отца. Меня затянуло в водоворот воспоминаний: поцелуй, украденный на лестнице, первый раз, когда она нарочно, не случайно коснулась его руки. Я увидела, как мама бежит по пляжу из черного песка и камней, узнала океан, который никогда не видела. Ее красная юбка и синий шарф хлопали на ветру, и она смеялась, бросая через плечо взгляды на отца, когда он бежал следом. Его сердце радостно колотилось при мысли о том, что он сможет ее поймать и гриво сжать в объятиях, пусть всего лишь на миг. Я вдруг поняла, что они были детьми». Игравшими детьми, на каких-то пару лет старше, чем я сейчас, ни один из них на самом деле так и не повзрослел. Всю жизнь она оставалась для него девочкой, той чудесной девочкой, на несколько лет старше, но такой умудрённой опытом, такой женственной на фоне его суровой мужской жизни. "Молли", закричал отец, и слово как будто вырвалось из него. Но крик был беззвучный, не крик, а вздох. Потом отец рухнул поверх ее тела, рыдая. Я услышала шепот. «Я совсем один. Я совсем один, Молли. Ты не можешь уйти. Я не могу остаться в таком одиночестве». Я не заговорила с ним, не напомнила, что у него все еще есть я, ибо он не об этом говорил. У него по-прежнему была Нетл, еще Чейт, и Дьютифл, и Олух. Но я поняла, что у отца на душе». Не могла не понять, пока чувства хлыстали из него точно кровь из смертельной раны. Его скорбь в точности отражала мою, таких, как она больше никогда не будет. Никто не окружит нас такой безоглядной любовью без особых причин. Я отдалась его скорби, я распростёрлась на земле и стала смотреть, как небо темнеет, и в синеве тьме появляются летние звёзды. Нас нашла горничная с кухни. Завопила от ужаса и побежала обратно в дом за помощью. Вернулись слуги с фонарями и испугались при виде необузданного горя, которое охватило их хозяина. Но это они зря. У отца не осталось сил. Он даже не смог подняться с колен, когда они высвободили мамино тело из его рук, чтобы отнести в дом. Только когда они потянулись ко мне, он встряхнулся. «Нет», — сказал он. И в тот миг заявил на меня право. «Нет, она теперь моя». «Волчонок, иди сюда, ко мне, я отнесу тебя домой». Я стиснула зубы, когда он взял меня на руки. Тело мое было напряженным и прямым, как всегда, когда он меня держал, и я отвернулась от его лица. Он был нестерпим, его чувства невыносимы, но я осознала правду, и мне надо было произнести ее вслух. Я перевела дух и прошептала ему на ухо стихотворение из моего сна «Волчонок». Когда пчела на земле упадёт, вернётся бабочка, сменив событий ход.